Понедельник, 9 июня «По всей вероятности, эта жаркая, тяжелая погода делает меня никуда не годной. Все-таки я работала целый день, я твердо решила не манкировать более работой, но я утомлена. Сегодня вечером мы едем на бал в Министерство иностранных дел. Я буду нехороша собой, я сонная, мне очень хочется спать». Я не жажда успеха и чувствую, что буду дурна и глупа. Я даже не думаю более о победах. Я одеваюсь хорошо, но не вкладываю в это души и забываю думать о производимом мною впечатлении. Я ни на что и ни на кого не смотрю, и мне скучно. Только у меня и есть что живопись. Я уже больше не умна и не остроумна. Когда я хочу говорить, я становлюсь мрачна или говорю вздор, и потом надо мне сделать завещание, потому что долго это не может тянуться. Суббота, 14 июня. Эту неделю я рисовала, а нашли, что это недостаточно хорошо для меня. Довольно выездов».